Глава третья. Хорошо ехать ночью в поезде. Вздрагивает, качается вагон на стыках рельсов, неярко горят матовые лампочки под потолком, скажет кто-то невнятное слово во сне, слезет кто-нибудь с полки, сядет у окна, закурит, задумается. Все приглушенно. В этот час все тихо, только внизу длинный гул и перестук колес, а за окнами темная безлунная ночь. Промелькнет изредка слабый огонек в путевой будке обходчика, проплывет мимо, как видение, глухой полустанок с непонятным названием, с единственным фонарем на перроне и березами в полисаднике, и снова подступает к окнам непроглядная мгла, и не понять, лес ли за окном, поле ли, промчится с пронзительным гудком встречный поезд, рванутся, затрепещут под напором ветра занавески, плотной струей пронесутся мимо освещенные окна, искрой мелькнет красный фонарь на заднем вагоне. И странно тогда думать, что в прогудевшем минуту назад встречном поезде тоже едут люди. Едут туда, откуда ты, может быть, только вчера уехал. Также сидят в вагонах, негромко разговаривая. Мечтают о чем-нибудь. Или спят. И снятся им особенные сны. Или смотрят в окна. И у каждого своя судьба за плечами. У каждого своя жизнь впереди. Кто все эти люди? Куда едут они? Что им снится? О чем так глубоко задумываются? о чем говорят и чему смеются хорошо ехать ночью в поезде хорошо думать о том что мимо проплывают темные деревни озера стога глухие стажки и реки которые угадываешь только по гулу мостов появится где то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра долго держится почти на одном месте потом погаснет заслоненная косогором или лесом Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, ну и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно. Сколько ж земли осталось за тобой? Сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь? И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же, как не узнают и они о тебе как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя и счастья и любви и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть. Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному, и то, что было вчера, все позади, все прожито. Как много думается обо всем этом подравномерный стук колес под гул быстрого движения.